Глава 39 Мила Жар сменился дурнотой. Мила не ощущала своего тела и не слышала ничьих голосов. Остались лишь боль и желание добраться до цели. Она сама не знала, кричит ли еще, но ей было все равно. Наверняка кто-то услышал ее крик, потому что ей казалось, что ее душа вот-вот сгорит. Возможно, тогда все это закончится. Тьма. Она была повсюду, но Мила узнала это место, потому что она не раз видела его во сне. Холод, тени, золотые линии и трещины. Теперь она знала, что это эфир. И снова она стояла в тумане и прислушивалась к тому, как ничто шепчет ее имя. Оно тянуло ее к себе, притягивало все ближе, и ей хотелось последовать за ним. Что-то резко потянуло ее назад. Дернула, потянула, а потом снова ничего не осталось. Ее глаза снова закрылись. Разве она их вообще открывала? Ах, дитя, все едва не кончилось плохо, тебе не кажется? Этот голос обращался к Миле. Ей удалось добраться до судьбы, Или она оказалась где-то еще? Мила не могла придумать ни одной связной мысли, не могла пошевелиться. До ее ушей долетел глубокий вздох. Открой глаза. В нашем распоряжении далеко не вечность, хотя мне очень жаль. Голос был тонким и мягким, но несовершенным. Он напоминал Миле старую пластинку, которая знавала лучшие времена и уже обзавелась парой царапин, но на ней была записана любимая песня, которая в любом виде прозвучит хорошо. Когда Мила нерешительно открыла глаза, ее ослепил сияющий свет — и ей понадобилось несколько секунд, чтобы к нему привыкнуть. Она часто заморгала и только теперь заметила, что больше не лежит на кровати. Она стояла. Ашара и Эллариана рядом не было. Она удивленно посмотрела на свои руки, которые, если присмотреться, казались слегка прозрачными как это вообще возможно. На самом деле здесь не ты, а только вечная часть тебя, твоя душа. Дружелюбное лицо улыбнулось ей и мило с трудом смогла скрыть удивление, разглядев женщину, которая стояла перед ней. Она была ростом примерно как Мила, у нее были густые черные волосы, не спадающие до пола. Ее фигуру облегало матовое серебристое платье, вокруг запястий вкрепились десятки разноцветных браслетов, а уши были украшены бесчисленными кольцами. Но самым необычным Оказался цвет ее кожи и глаз. Мила прежде не видела ничего подобного. Один глаз чисто синий, другой темно-карий. Кожа на стороне синего глаза была белоснежной, а на другой темная, как ночь. Посередине цвета смешивались, как два моря, которые столкнулись между собой так, что волны налетали друг на друга. Восхитительно и чарующе. По ее коже струились тончайшие золотые линии, которые пульсировали, как вены. Словно рисунок древесной коры, они напомнили Миле о увиденных ею раньше огромных трещинах сквозь которые прорывался эфир. Саива с благоговейным ужасом прошептала Мила. «Тебе подсказали мое любимое имя», — Обрадовано прокомментировала она слова Милы. «Здравствуй, Милена». Я рада, что имею возможность с тобой познакомиться. Но также отмечу. Я надеялась, что необходимости в этом не возникнет. Мне хотелось бы, чтобы тебе никогда не пришлось приходить сюда. Она приглашающе протянула руку Миле. «Пойдем, пройдемся немного». Окрыленная мыслью о том, что у нее все-таки получилось встретиться с самой судьбой, Мила вложила руку в ладонь Саивы и последовала за ней. У нее в голове роилось множество вопросов. Мила и Саива шли рядом. Мила заметила, что вокруг нет ничего. Все было светлым и ясным. Воздух ничем не пах. Он не был ни слишком теплым, ни слишком холодным. Не ощущалось ни ветерка, и ни один звук не тревожил слух. Где мы? На этот вопрос сложнее ответить, чем ты думаешь. Что ты знаешь о нашем мире? Существуют разные сферы. Миры между мирами. Магия. Эфир. Просто замечательно. Этот мир — не что иное, как еще одна сфера. А именно, самая первая. Та, что находится между светом и тьмой, промежуточный мир. Таких очень немного. Еще одну ты знаешь. Но и здесь ты уже не первый раз заметила. Место из моих снов пробормотала Мила. Ты уверена, что это были сны? «Вроде бы да», — ответила она, хотя не особенно уверена. Были ли это и правда сны? Когда она об этом задумалась, ее лоб нахмурился. Этим вопросом ты можешь озадачиться в другой раз. Теперь ты здесь. Ты нашла нить судьбы. «Я впечатлена!» «Если точно, это была не я!» Ответила Мила, и судьба, понимающе улыбнулась. «Эллариан!» «Он упрямее, чем следовало бы!» «А что касается нити, признаюсь, и я не идеальна!» «Некоторые вещи...» которые живут внутри нашего мира, иногда находят способ пробраться в ваш. Порой это дело случая, иногда просто невезение. Она на мгновение сжала губы. Хотелось бы мне, чтобы я могла сделать что-то для Элариана, тихо добавила она. У нее вырвался вздох сожаления. А ты смогла бы? спросила мила и испугалась, потому что у нее вырвались слова, которые показались ей грубыми и самонадеянными. Но Саива лишь рассмеялась. Моя миссия словно обоюда острый клинок. Ответ на твой вопрос? одновременно да и нет. Конечно, я обладаю силой, той, которой обладает каждый источник, жизнь, смерть, даже случай, отчасти также любовь и ненависть. Но нам запрещено вмешиваться осознанно и преднамеренно. Заниматься этим не наше дело, Хотим мы этого или нет? Мы храним равновесие, мы и есть равновесие. Жизнь не должна выставать против смерти, смерть должна принимать жизнь. А я приду нити судьбы всех существ. Значит, все предопределено. И да, и нет. Хотелось бы мне, чтобы в нашем мире были ясные ответы, чтобы существовала только одна или другая сторона, но их нет. У каждого человека своя нить судьбы, и в каждой такой нити множество линий, множество возможностей. Я записываю все вероятности, а вы сами решаете, по какому пути пойдете. И с каждым решением, которое вы принимаете, ваше будущее формируется все четче. Иногда обратного пути нет. У некоторых путей четкая линия и четкий финал, а другие изгибаются и имеют множество ответвлений. Я — судьба. Я направляю людей на предназначенный для них путь, но они обладают свободной волей. Судьба каждого человека ткется заново и изменяется с каждым решением, которое уводит его с моего пути. И, конечно, ее меняет случай, когда совершает то, что и должен. Путает все и смешивает карты. По меньшей мере, отчасти. Задумавшись над ее словами, Мила вспомнила об одном разговоре с Сашером. Ей показалось, что он произошел почти вечность назад, Она спросила его, был ли у нее шанс. Судьба включает в себя не только собственные решения каждого человека, но и решения, которые принимают остальные, — размышляла вслух Мила. Так и есть. Это сложная сеть, состоящая из людей из их решений и возможностей, которым они приводят, и из равновесия, которое должно царить между всем, что есть в мире. Но иногда я могу подтолкнуть кого-нибудь в нужную сторону. Такие моменты я называю удачей. Услышав это, Мила опустила взгляд. «У тебя много дел, не так ли?» На самом деле она хотела сказать, «А для меня у тебя не осталось удачи». Но она не смогла произнести это вслух. Она не хотела показаться расстроенной или неблагодарной. В ее жизни случались и приятные дни. В школе, в те редкие моменты, когда ее не дразнили и не называли странной, когда она могла видеть сны и не так уж часто сталкивалась с серыми. А прежде всего тогда, когда она могла смеяться вместе с мамой, когда мама читала ей вслух или просто была рядом. И последние дни Сашара Несмотря на все передряги, она чувствовала себя счастливой, как никогда. «Да, я вижу все и слежу за всеми. Я знаю и тебя, Милена», — ответила она, словно прочитав мысли Милы. Девушка осмелилась снова поднять взгляд. Мне жаль, что я не могу привнести больше красоты в жизнь каждого. И мне жаль, что некоторые судьбы хуже других. Но система так сложна, что вмешиваться невозможно. Ты из тех душ, которые должны нести этот груз хотя и не имеют для этого достаточно сил. Более того, ты несешь его именно потому, что мы, хранители, отказались от него. Один из нас отказался. «Кто?» — растерянно прошептала Мила. «Мне очень жаль. Пожалуйста». Поверь мне, она не скажет. Мила резко кивнула, стараясь в зародыше подавить разочарование. Еще ничего не потеряно. Мы не всемогущие. У нас тоже есть свои пределы, и я не могу их переступить. Ход твоей жизни когда-то был изменен. Я приду судьбу, но есть множество сил, которые могут на нее повлиять. Обычно я вижу изменения, но не их причины. Я вижу результат, но не то, что к нему привело. Но ты — исключение. Я вижу, что это было. Я знаю, кто это был хотя и не имею права тебе говорить. Изменений и так уже слишком много, и слишком многие правила уже были нарушены. Но хуже всего, что в этом виновен мой брат. Она отвела глаза, а потом, заметив растерянный взгляд Милы, пояснила. Случай. «Мой брат, он оказался в начале цепной реакции, хотя и не его тебе следует благодарить за свой дар. Он делает много глупостей, но на этот раз... Что я могу сделать? Могу ли я вообще что-либо изменить? Или моя судьба неизбежна и неотвратима?» Услышав эти слова, Саива застыла и молча посмотрела Миле прямо в глаза. Пожалуйста, скажи мне, произнесла Мила. И в следующее мгновение перед ней возникла округлая дверь прямо посреди этого огромного пространства, где не было ничего. За ней Перед ней и над ней — ничего. Просто дверь, закрепленная в дверной раме. «Пойдем со мной. Я хочу кое-что тебе показать». Дверь распахнулась, но сквозь нее все было прекрасно видно, куда же она ведет. Когда Мила сделала шаг вперед, ее пронзила дрожь, и она ощутила вспышку боли и холода. Ее рука замерцала. — Воспеши. Наше время истекает. Энергия нити ограничена. Ты оказалась здесь только благодаря твоей силе. Нить была искрой, а ты стала пламенем. С этими словами она вошла в дверь, и в следующее мгновение мило ощутила под ногами камни. Она была босиком, и на ней была длинная белая рубашка. Кофта, штаны и сапоги куда-то исчезли. Это чистое место. Ничто не должно его загрязнить. Поэтому тебе понадобился новый облик. Только теперь Мила подняла взгляд, осмотрелась по сторонам, и от того, что она увидела, у нее перехватило дыхание. Она ощутила, что ей представилась возможность пережить что-то уникальное, что-то неописуемое. Насколько светлым было место, где они находились до этого, настолько же темным было это, настолько бесконечно далеким, как ночное небо. А с потолка свисали бесчисленные светильники, тонкие нити, словно падающие звезды, которые заполняли небосвод. Это выглядело так, будто она упала в небо, оказавшись среди звезд, и теперь могла стать одной из них. Что-то словно коснулось лица Милы, она дотронулась до него кончиками пальцев и только теперь обнаружила, что по ее щекам текут слезы. Она плакала. Ее душа плакала. У нее возникло ощущение, что она дома, но она не понимала, почему. Это место, в котором все воссоединяется. Каждая из бесконечных нитей, заполняющих это пространство, принадлежала какому-то живому существу. Каждая из них жила. Каждая из них несла в себе бесчисленные возможности. Когда срок жизни души истекает, и ее судьба завершается, нить обрывает. Посмотри на них. Они разной длины, как фитили свеч, которые медленно горят. Саива провела Милу под свод с нитями судьбы, которые раскачивались и изгибались над ними так волшебно, так неописуемо. Мила запрокинула голову, улыбнулась проникаясь чувством возвращения домой, которое разрасталось в ней. «Исток каждой из нитей — эфир. Они спредены из него. Каждая нить — это зеркало души. Они прекрасны», — благоговейно прошептала Мила. Сделав еще несколько шагов, судьба остановилась. Твоя нить тоже здесь есть. Саива отступила в сторону, и та картина, которую она открыла Миле, испугала ее так сильно, что она потеряла дар речи. Черная. Ее нить была черной. Она не сверкала, не светилась, а просто висела, словно не в силах вырваться из плена, как бы ей того не хотелось. В этот момент Мила заплакала от всей души, потому что она всем своим существом прочувствовала эту боль потому что все в ней хотела вцепиться в эту нить, прижать ее к себе и защитить ее. Ты — аномалия. Человек, который больше не является человеком. Ты — что-то между мирами, и поэтому твоя нить еще здесь. Но твоя судьба заморожена. У меня больше нет власти над тобой, и тем больше ее у тебя. Я не раз видела, как появляются и исчезают аномалии, но ты... Подойдя ближе, она взяла Милу за руки. Милена, ты нечто большее. «Я не знаю, что мне делать, что я еще могу сделать!» — озвучила Мила свою тревогу, свой страх. Я скована запретами. «Мне нельзя тебе ничего говорить, нельзя тебе помогать, но я кое-что тебе дам». «Зачем?» Мила высвободила руки, энергичным движением вытерла слезы и попыталась снова собраться с духом. «Потому что... «Потому что иногда, если правила уже были нарушены, возврата нет», — загадочно объяснила она. «Твоя сила...» Возникла не сама по себе, и тебя одарили ей не специально. Кажется, твоя сила — своего рода побочный эффект. Она не была запланирована, и все-таки вот она. У тебя человеческая природа, но ты носишь в себе что-то, что тебе не принадлежит то, что нарушает равновесие для тебя и для нас, потому что не может быть живого человека без души. Подняв подбородок, она пристально посмотрела на Милу. Человек состоит из смертной части тела и вечной души. У него есть собственное равновесие, и в то же время вы являетесь нашей противоположностью. Вы смертны, а мы — нет. Теперь твоя вечная часть — это не только душа. Твоя душа такая светлая и сильная, что она влияет на твое зрение. Ты поднимаешь завесу, которая разделяет наши миры. Но и тебе нужна противоположность. Человек, который живет, хотя и не имеет души. Но его не существует. Это никогда не входило в его планы. Но это случилось, и он пошел на этот риск. Намеренно. Это был не случай, хотя именно он запустил этот процесс. Случай превратился в судьбу и отнял ее у тебя. Мила ничего не поняла, мысли слишком сильно путались, в голове был сплошной туман. То, что я тебе дам, поможет тебе найти свой путь. Саива тепло улыбнулась ей. Это поможет тебе принять решение, которое необходимо принять. Судьба легко поцеловала ее в лоб, и мило ощутила, как этот поцелуй превратился в поток, уносящий ее с собой сквозь моря и океаны, сквозь поля из вечности. «Удачи, мила! До скорого!» — услышала она голос Саивы где-то вдалеке, словно за завесой, и погрузилась во тьму. Она чувствовала боль. И эта боль была хорошей.